"Что касается моей головы", сказал коконас. "То думает це её действительно отрубят, потому что она во Франции и даже слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и моих замков, то ручаюсь, что ни пилом, ни киркам, христианнейшего королевства там делать будет нечего". "Молчать!" приказал судья и стал продолжать чтение. «Сверх того означенный коконас...» «Как?» — прервал его коконас. «И, срубив мне голову, будут со мной еще что-то делать?» «О, это уже чересчур сурово!» «Нет, мсье», — ответил председатель. «Не после, а до!» И продолжал. «Сверх того означенный коконас...» Да исполнение приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в 10 клиньев. Коконас вскочил на ноги, сверкая глазами. Зачем? воскликнул он, не видя кроме этого наивного вопроса других слов, чтобы выразить целый сон мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу. Действительно, пытка являлась для Коконаса полным крушением его надежд. Его отправят в часовню только после пытки, а от неё часто умирали, и умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание как на малодушие. А раз человек не делал признаний, то пытку не только продолжали, но пытали более жестоко. Председатель суда не удостоил какого-нас ответом Так как конец приговора давал ответ вместо него и продолжал читать. Дабы заставить его раскрыть весь заговор, всех сообщников и все их козни во всех подробностях. Дьявольщина, воскликнул Коканас. Ведь это же бессовестно, даже не бессовестно, а подло! Привыкший ко всяким выражениям ярости несчастных жертв, Ярость, которая затем мучения превращают в слёзы, председатель безучастно сделал только знак рукой. Кокона со схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему верёвками, и всё это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, что совершали над ним насилье. Негодяи, рычал Коконас, так сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами полочи негодяи. Пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но клянусь, ничего вам не узнать. Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Валяйте, валяйте, я презираю вас. Повыщик Приготовьтесь записывать, сказал председатель. Да-да, приготовляйтесь, рычал Коконас. Будет тебе работа, если станешь записывать всё, что скажу вам, мерзавцы. Получи, пиши, пиши! Вам угодно сделать признание, спросил также спокойно председатель. Ни одного слова, ничего к чёрту. Вы лучше поразмыслите им съе, пока мист будут делать приготовления. Метр. Прилаг к господину сапожке. При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с верёвкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошёл к оканасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу. Это был метркабош, палач парижского судебного округа. Горькое изумление выразилось на лице Коконасса. И вместо того, чтобы кричать и биться, он замер, будучи не в силах отвести глаз от лица этого забытого им друга, появившегося в такую страшную минуту. Ни один мускул не дрогнул на лице Кабоша. Ничем не показав, что он когда-либо встречал пьемонций, как будто увидев его впервые на станке, Кабош задвинул ему две доски меж голеней А деви такие же доски приложил к их внешней части. Затем обвязал всё голени и доски верёвкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось испанские сапоги. При простой пытке забивали 6 деревянных клиньев между внутренними досками и доски раздвигаясь сплющивали мускулы. При пытке чрезвычайной забивали 10 клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кость. Закончив подготовку, метр Кабош просунул кончик клина между досками, встал на одно колено, поднял молот и выжидательно посмотрел на председателя суда. "Будете вы говорить?" спросил председатель. "Нет." ответил Коконас решительно, хотя пот выступил у него на лбу и волосы на голове зашевелились. "Начинайте", сказал председатель. "Первый простой клин". Кабуш поднял над головой тяжёлый молот и обрушил на клин страшный удар, издавший глухой звук. Коконас даже не вскрикнул от первого удара. обычно вызывавшего стоны у самых решительных людей больше того на лице пьемонцы выразилось неописуемое изумление он с недоумением посмотрел на кабоша который стоял на одном колене в полуоборота спиной к председателю и замахнувшись молотом готов был повторить удар для чего скрывались вы в лесу спросил председатель — Чтобы посидеть в тени, — ответил Коконас. — Продолжайте, — сказал председатель Кабошу. Кабош дал второй удар, издавший тот же звук. Но так же, как и при первом ударе, Коконас даже не повел бровью и с тем же хмурым выражением взглянул на палача. Председатель нахмурился. — Ну и крепкий мужик, — пробурчал он. — Мэтр! До конца ли вошел клин? — Мэтр! Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, и склоняясь над коконасом, шипнул ему: "Кричите же, несчастный". Затем, поднявшись, доложил: "Да, до концам съе". "Второй простой", хладнокровно распорядился председатель. Слова Кабоша разъяснили всё. Благородный палач и оказывал своему другу величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач. Вместо цельных дубовых клиньев великодушный кабош вколачивал ему меж голеней клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенной деревом.